Глава двадцатая. Маркус Дейн. Мир вокруг рушился, подобно замку из песка, смываемому беспощадным прибоем. Интуиция подсказывала мне, что это всего лишь начало бури, и я не ошибся. Масло в огонь решила подлить родительница жены. Мирана пропала, произнесла графиня Рерсон, мастерски изображая на своем лице скорбь и ужас. Наигранность этой сцены была настолько очевидной, что даже слепой бы заметил фальш в каждом движении графини. Она терпеть не могла свою падчерицу. Возможно, идея выдать девушку замуж и присвоить ее приданное принадлежала именно ей. «Неинтересно, сколь велико это самое приданное?» Хитро прошелестел в моей голове внутренний дракон. Но я быстро поставил его на место. Не хватало еще идти у него на поводу и рассуждать о сокровищах. «Графиня» пока нет точных сведений возможно мирана прогуливается по городу наслаждаясь свежим утром уверен не стоит беспокоиться я безостенчиво врал беспокоиться стоило и очень сильно но последнее что мне сейчас нужно паника новоиспеченной тещи пусть и наигранная которая рикошетом прошлась бы и по моим нервам как будто мне мало проблем с кораблем ступайте к себе леди риарсон Произнес я, стараясь, чтобы мой голос звучал максимально спокойно и уверенно. «Горничные подадут завтрак в вашу комнату. А я пока распоряжусь, чтобы слуги отправились в город на поиски Миранны. Хотя о каких слугах я говорил. Сам же в честь свадьбы отправил весь персонал на небольшой отдых. В доме остались кухарка да личная служанка Миры, которая от нервов вот-вот прогрызет себе губу. «Проклятие!» «Неужели все несчастья мира решили обрушиться на мою голову в один день?» – подумал я с досадой. К счастью, графиня не стала устраивать истерик и послушно удалилась на второй этаж в сопровождении служанки мира. «Я же решила смотреть дом и попытаться найти хоть какие-то зацепки, которые могли бы пролить свет на исчезновение жены». Граф Риерсон мирно спал в своих покоях, не выказывая ни малейшего желания просыпаться. Его пасынок Фрэнсис Храпел на диване в гостиной, наполнив комнату густым ароматом перегара, меня удивило, что он не добрался до своей комнаты. Я отлично помнил, как слуги практически несли его туда прошлой ночью. Спальня мира, разумеется, оказалась пуста. В воздухе витал легкий, едва уловимый аромат. Он не был приторно сладким, как у графини или ее дочери, а скорее напоминал запах ночных васильков свежий, нежный, тонкий. Этот аромат странным образом привлекал меня. Я сделала глубокий вдох, пытаясь запечатлеть его в своей памяти. Осмотрев каждый угол комнаты, не обнаружил ничего необычного. Единственное, что привлекло мое внимание, это приоткрытые дверцы шкафа. Одежда внутри была перевернута, словно кто-то что-то искал. Или, быть может, спешно собирался? Промелькнула в голове мысль. Нет, не может быть, я до последнего не верил, что мира решится сбежать. Куда? С какими деньгами? Сегодня начинался большой рынок. В это время корабли не покидали порт, а наоборот, прибывали. Это означало лишь одно — мира на драконьем крыле, и мне нужно было найти ее. Внезапно внимание привлекла еще одна вещь. Что-то сверкнуло под кроватью. Я наклонился и выудил оттуда массивное колье из золотого жемчуга. Правда, это был вовсе не золотой жемчуг, а дешевая подделка. Забрав колье, вышел из комнаты. Проходя мимо гостиной, столкнулся с Фрэнсисом, который к этому времени уже проснулся. Он все еще был пьян, но, увидев колье в моих руках, проявил недюжинную прыть. «Эй!» — преградил он мне дорогу. «Куда ты тащишь это?» — указал на украшение, и глаза его в этот момент как-то странно засветились. Мне не то что разговаривать, и даже дышать с ним одним воздухом было противно. В памяти всплыл эпизод позапрошлой ночи. Испуганная мира, выбегающая из своей комнаты, а следом за ней ее братец. Что произошло между ними, я не знал, но не сомневался, что виноват в этой ситуации был именно Фрэнсис. Убейте, гада! Прошипел дракон внутри меня, оскалив свои острые клыки. Это мое! Фрэнсис попытался выхватить украшение. Твое? Серьезно? Приподнял я колье повыше, чтобы уберечь его от липких пальцев взятия. Я нашел его в комнате своей жены. «Да». Мужчина икнул и в нос ударил отвратный аромат выпитого им алкоголя. «Это я ей подарил. Отвалил кучу денег. За это?» Я с усмешкой разглядывал дешевую подделку. «Двести монет серебром!» Мужчина стукнул себя в грудь. Сейчас он больше напоминал дикую обезьяну, которых можно встретить на Южных островах. Взъерошенные волосы, гадкий запах изо рта, горящие глаза и руки, тянущиеся за интересной побрякушкой. «Дорогой друг, я не смог сдержать саркастической улыбки. Вас нагло обманули. Эта безделушка не стоит и десяти монет». «Что?» Фрэнсис поперхнулся воздухом, словно ему в горло попала рыбья кость. «Если это хочется, то пожалуйста». Я накинул колье на шею ошеломленного зятя и направился к выходу. Нужно было прочесать город. «Она... Вот же сука!» — выпалил он. «Я ей покажу! Где она, тварь!» Я остановился, развернулся и ледяным взглядом посмотрел на Фрэнсиса. «Следи за своим языком!» — прошипел я. Лицо Фрэнсиса пошло неприятными красными пятнами. «Следить за языком? Да это тварь!» Он не успел закончить фразу. Раздражение и злость вырвались наружу. И во Фрэнсиса полетел энергетический заряд, отбросивший того к стене. Ты говоришь о моей жене! прорычал я, подойдя и наклонившись к нему. Советую тебе проявить благоразумие и такт. Благоразумие и такт черт возьми, да к демонам все! Ведь я ничуть не лучше! Вихрем пронеслось в голове. Фрэнсис кипел от ярости, словно раскаленный тигель. Лицо его, обычно бледное, сейчас налилось кровью, превратившись в пурпурную маску. Кулаки сжались так сильно, что побелели костяшки выдавая его готовность броситься в драку, разорвать обидчика голыми руками. И все же он молчал, сдерживаемый, невидимым поводком. Против дракона не попрешь, маг хорошо это знал. Тяжелое гнетущее молчание повисло в воздухе, словно грозовая туча, готовая вот-вот пролиться ледяным ливнем. Нужно было нарушить это тягостное безмолвие, вернуть себе контроль. Я бы хотел, чтобы вы и ваше семейство завтра же покинули моё поместье. Проговорил я. «Собирайте вещи!» «Мне нужно видеть сестру!» — прорычал Фрэнсис сквозь стиснутые зубы. «Боюсь, это невозможно. Мира пропала!» Слова застряли в горле, словно комок пепла. Мир вокруг на миг померк, потеряв свои краски. Осталась лишь давящая пустота. «Что?» — едва не поперхнулся воздухом Фрэнсис. Я не ответил, просто развернулся и вышел из дома, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. Времени мало, а дел непомерно много. Первым делом я направился в порт, надеясь на чудо. Толпа портовых грузчиков, матросов и торговцев бурлила, словно кипящий суп, наполняя воздух запахами соли, рыбы и дешевого эля. Распросив стражу, я узнал, что мир увидели только с ее сводным братом, выходящими из таверны, а после... «Не следа девушки». Следующим пунктом назначения стала городская полиция. Изложив ситуацию сбивчиво, точно наспех заученный урок и оставив заявление с кратким описанием девушки, я вернулся в поместье. Солнце к этому времени уже клонилось к горизонту, окрашивая небо в багряные и алые тона. Но никаких сведений о мире все еще не было. «Не могла же она испариться в конце концов?» – мысленно воскликнул я. Я сидел в своем кабинете, погруженный в мрачные раздумья, когда в дверь постучали. «Милорд, можно?» — раздался тихий голос у порога. Я поднял голову. Возле входа стоял Флорис Риарсон, и выглядел он совсем не так, как обычно. Исчезла привычная вальяжность, надменность во взгляде сменилась тревогой, а на губах залегла складка задумчивости. «Проходите, граф». Боркнула я, нехотя отрываясь от документов, разложенных на столе. «Мира, ее так и не нашли?» — сдавленно спросил Флорис. «Разве вам есть какое-то дело до судьбы своей дочери, граф?» Осведомился я, не в силах сдержать ехидство. «Я отлично помню ваши слова, произнесенные в этом самом кабинете, когда мы обсуждали письмо моего отца. «Я... я ее отец», — пробормотал Флорис, избегая моего взгляда. Амира — моя жена, — отчеканил я. И я позабочусь о ней лучше, чем вы когда-либо могли бы. Но вы же... Вы же собирались отправить ее в Кантеарн. Черт, откуда он узнал? Да, я действительно думал над этим. Там ей было бы куда лучше, чем со мной. Но окончательного решения я так и не принял. Я передумал. Отрезал я, чувствуя, как горло подступает горечь. Правда? В голосе тестя прозвучало явное сомнение. «Что вы хотите от меня, граф?» Процедил я сквозь зубы, едва сдерживая раздражение. «Найдите мою дочь», — прошептал Флорис, и его руки задрожали. Он больше не был похож на того самодовольного павлина, что вальяжно расхаживал по моему кабинету месяц назад. Что же случилось? Неужели он наконец понял, как жесток был по отношению к собственной дочери? Или эта совесть проснулась, терзая его сердце острыми когтями?» А может, дело было совсем в другом? Может, он просто не мог получить заветное преданное, ради которого и затевался весь этот фарс с женитьбой? Я найду ее, граф, можете не сомневаться. Ответил я чуть мягче, чем следовало. Спустя пару минут Флорис скрылся в темноте коридора. Даже из своего кабинета я слышал ругань и бубнешь графини и ее детей. Хорошо, что завтра семейство Риарсонов покинет поместье. Подумал я, прикрывая глаза. Хоть можно будет подумать спокойно, в тишине. Мира. Неужели она действительно сбежала? От меня? Каким же чудовищем я был? Как мог наговорить ей столько ужасных слов? Жаль, что нельзя повернуть время вспять. Стереть из памяти все обиды и ошибки. Сердце сжималось от воспоминаний, горьких словно полынь. Идиот. Сам все испортил, разрушил, перечеркнул одним махом. А теперь не могу выкинуть ее из головы, не могу забыть. Наш первый поцелуй несмелый и робкий, словно прикосновение бабочки. Ее нежный, едва уловимый запах, напоминающий весенний сад, ее улыбку, теплую и лучистую, словно солнце. Ее глаза такие живые и светлые. Командующий меня снова прервали от размышлений. На этот раз это был человек, которого я ожидал увидеть. Джейс, мой верный мичман, вошел в кабинет, оставив за порогом соленый запах океана. Ну как дела? Надеюсь, есть хорошие новости? Спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. И да, и нет, ответил мужчина, нахмурившись. Мы выяснили, как подожгли корабль. Слушаю, я подался вперед. Джейс прокашлялся, после чего выудил из-за пазухи кожаный кулек, набитый чем-то тяжелым. «Похоже, на палубу забросили зажигательную смесь», сказал он, подходя к столу и высыпая на полированную поверхность осколки, которые остались от бутылки из-под вина. Сердце в этот момент у меня едва не остановилось. Этикетка, разумеется, не сохранилась, и не все осколки удалось собрать. Но бутылка оказалась мне до боли знакомой. Хотя бы потому, что сохранилась самая крепкая ее часть — дно, на котором был хорошо виден герб винодельни и дата изготовления вина. «Фидо, девяносто седьмого года. Пекло меня раздери!»